362. Матерь Агни-йоги. Время особое, и потому мы не можем уделять нашим близким обычного внимания. Но хотим, чтобы они уделили все свое посильное внимание нам и помогли. Сейчас резко проявляются в людях как положительные, так и отрицательные свойства, а отрицательные преимущества. Это следует иметь в виду. Люди очень заняты собою. Ни места, ни времени для других уже не остается. Хотим, чтобы близкие наши время нашли, чтобы уделить его нам, будущему и Учителю.